354. В скобках. Параграфы. 144 и 153. Беспредельность. Часть 1. Владыка объединяет. Он защищает на всех путях. Несокрушим владыка. Ошибки поручаемых застилают путь мраком. Петр есть камень. Основание нового мира.